Глава 20. Кенна. Мы с Микки сидим в тени и наблюдаем загоняющими мяч Виктором и Клементом. Листья постоянно шевелятся у нас над головами, формируя калейдоскоп рисунков на земле. Виктор резко поднимает руки вверх. «Пенальти! Нет, не было нарушения!» — кричит Клемент. Они с шумом проносятся мимо нас. «Откуда у них столько энергии?» — спрашиваю я. Я чувствую себя уставшей и измотанной. «Жара», — поясняет Микки, расчесывая пальцами мокрые волосы. «Мне потребовалось какое-то время, чтобы к ней привыкнуть». «Ты знаешь, куда Джек положил мой шоколад?» «Мы находим его в холодильнике». «Скай не должна его видеть», — говорит Микки, когда мы съедаем по кусочку. «Сахар — это слабость». Но Виктор с Климентом видит и подходит к нам. «Вау, я люблю тебя, Кенна». Виктор заключает меня в медвежье объятие. Затем видит моё лицо. «Прости, у меня слишком много энергии. Я остановлюсь таким, если недостаточно много катаюсь». Раньше Виктор был профессиональным серфером, покорял большие волны. Говорит Микки, когда они с Клементом снова начинают играть в футбол. «Правда?» — переспрашиваю я. Он заработал ПТСР после одного падения. Его сбило волной, он потерял равновесие и рухнул в воду. ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Примечание переводчика. Но он продолжает кататься. «Да?» Иногда его начинает трясти, но Скай с ним над этим работает. Тебе следует с ней поговорить. Она мне во многом помогла. Как, например. Мы делаем много упражнений под водой, так что теперь я чувствую себя более комфортно на больших волнах. Я не могу поверить, что ты взяла эту волну. Обычно говорила Микки каждый раз, когда мы катались на больших волнах. Тебе не было страшно когда-то забиралась на её гребень. Но волны, на которых мы катались, никогда не были настолько большими. «Я не люблю делиться», — продолжает Микки. «У меня слишком силён собственнический инстинкт. Мне было очень некомфортно, когда я стала жить с этими людьми, делить еду и всё остальное». Микки на самом деле иногда показывает себя страшной собственницей. Именно поэтому мне так странно слышать, когда она говорит, что ее не волнует, если Джек с кем-то флиртует. Но Скай мне и с этим помогает. Очевидно, она восхищается, Скай. Почти боготворит ее. И это меня беспокоит. Но я не могу объяснить почему. Микки толкает меня локтем в бок. Пойди и поговори с ней. Расскажи ей про Касима. Скай находится в другой части поляны. Напротив нас стоит на голове светлые дреды, раскиданные по коврику для йоги. Чувствуя робость, я иду к ней, но не собираюсь начинать разговор о моём погибшем парне. Вместо этого я спрашиваю. Хочешь, чтобы я показала тебе упражнение для восстановления равновесия ног? Конечно. Скай встаёт на ноги. Она могла бы быть красивой, если бы хотела. Но создаётся впечатление, будто она специально прилагает усилия, чтобы не быть. У неё асимметричная прическа. Волосы сбриты с одной стороны. Одевается она авангардно и необычно. Использует аксессуары властной женщины. Кожаные браслеты выше локте и чокеры. Если она надевает что-то женственное, типа блузки, которая была на ней вчера вечером, то соединяет эту вещь с более подходящими для мужчин предметами одежды, например, с мешковатыми армейскими шортами, возможно, принадлежащими Виктору, которые держатся на с помощью ремня с заклёпками. Я восхищаюсь её уверенностью в себе. Сейчас на Скай короткий топ и спортивные шорты. Я проверяю её спину и бёдра, и заставляю делать упражнение, которое называется «медвежья походка» — взад и вперёд. Это болезненное упражнение, клиенты его не любят. Но Скай выполняет его, не жалуясь. «Ещё раз сделаю», — объявляет она, когда я говорю ей, что можно остановиться. Я вижу, как перекатываются её мышцы при каждом движении тела. Она стройная, но... Боже! Какая же она сильная. Когда я переехала из Корнуолла в Лондон, мои мускулистые руки привлекали ненужное внимание. Люди обычно долго смотрели на них. «Вы кажетесь такой сильной? Вы плавчиха?» Они изображали восхищение, но я видела, что на самом деле пугаю их. Поэтому я прекратила красить волосы в дикие цвета, стала носить более женственную одежду, скрывавшую мои мускулы. В общем, пыталась стать одной из них, нормальным человеком. Но глубоко внутри я чувствовала, что всё это фальшь. Мне нравится то, что Скай не чувствует необходимости подстраиваться под кого-то. Когда она поднимается, её руки запачканы землёй и корой. Ты видела, как Джек сегодня снейкнул Микки? спрашиваю я. Ожидая, что она разделит моё негодование. Она вытирает руки о шорты. Видела. Но это была его волна. Строго говоря, это так. Потому что Джек был ближе к обрушавшейся волне. Но только потому, что объехал Микки. О, не надо. Так не делается. Джек раньше участвовал в соревнованиях, и установки у него в голове никуда не делись. У него инстинкт убийцы. «Что?» — удивлённо переспрашиваю я. «Безжалостная нацеленность на победу. Этот инстинкт в какой-то степени есть у всех, но если его тренировать, он становится естественным, частью тебя. И неплохо, чтобы он был». Насчёт этого я не уверена и меняю тему. Микки рассказала мне про свою татуировку. Я думаю, Скай чувствует моё неодобрение потому очень серьёзно смотрят на меня. Страх — это самая большая слабость, с которой мы рождаемся. Мы люди. Чтобы его преодолеть, мы должны его испытывать. «Сомневаюсь», — говорю я. «Если начать вызывать у людей страх, они могут запаниковать». В школе я училась в одном классе с девочкой, которая до ужаса боялась ос. Во время одного организованного школой похода, когда нам было лет по 12, мы все ели мороженое, и вокруг неё стала кружить оса. Она побежала от неё, выскочила на проезжую часть и попала под автобус. Это печальная история, но она убегала от своего страха. А мы не можем убежать от своих. Нужно смотреть им в лицо. Именно это мы и пытаемся делать во время наших тренировок. Специалисты называют это экспозиционной терапией. Я в некоторой степени теряю дар речи, когда она находится так близко рядом со мной. Я не психолог, но страх отличается от фобии, не так ли? Я тоже не люблю ос, а кто их любит? Но я не стала бы называть фобией то, что было у девочки из моей школы или отношение Микки к мотылькам. Скай хмурится. Терапия идёт Микки на пользу. Ты видела, как это лечение пришло на сёрфинг? Она посмотрела в лицо одному страху и стала более смелой в целом. В Скай есть твёрдость и жёсткость, которая редко встречается у женщин. Мне это нравится. Но, с другой стороны, это жутко меня пугает.